Глава вторая. Юля. Я стояла на пьедестале и старалась сдержать слезы. Я смогла. Я сделала это. Золотая медаль теперь моя. Заслуженно висит на шее. Как долго я шла к этой цели, сколько терпела, сжав зубы. Теперь, слушая гимн своей страны, осознала, что все жертвы были не впустую. «Я – олимпийская чемпионка. Это не просто победа, статус, достижение. Это крылья за спиной. Теперь я не боюсь. Знаю, что готова рискнуть еще раз». Одинокая слеза сорвалась с моих ресниц и, быстро скользнув по щеке, упала на цветы. Никто ее не заметил, кроме лёши, Муж нахмурился. «Я знала, он переживает обо мне». Все это время Леша был рядом, поддерживал, верил в меня, терпел то, что он на втором месте моих приоритетов. Не каждый мужчина способен на такое. Моя медаль – это наша награда. Я улыбнулась мужу, он еще не знает, что сегодня вечером произойдет событие важнее награждения. «Юль, это мне стоило забронировать столик в ресторане, а не тебе. Прости». Муж уже несколько раз извинился, а я в очередной раз поцеловала его и заверила, что он самый-самый, и мне хотелось тоже сделать для него сюрприз. Не все же ему одному. И вообще, хватит жадничать, дай и мне в кои-то веки проявить себя. Шутя, возмутилась я. Леша притянул меня к себе, пока мы ехали в лифте Эйфелевой башни и прошептал на ухо, «Сегодня будет все так, как хочешь ты». И так все и было. Столик у окна, из которого открывался чудесный вид на вечерний Париж. Французская еда, невероятно вкусное шампанское и, наконец-то, мое признание. За твою медаль. За успех, который только начал «нет», я перебила мужа «я хочу выпить за другое». Леша замер с бокалом в руке и уступил мне провозглашение тоста. «Я хочу выпить за то, что все мои планы в профессиональной деятельности, как спортсменки, завершены. И впереди меня ждут другие. За нашу семью и будущих малышей. Мы с лёшей вместе уже больше трех лет. Он такой же спортсмен, как и я. Муж прекрасно понимает, что для меня значила Олимпиада» поэтому разговор о детях не заводил, но знала, что он о них мечтает. И вот время пришло. «Юль, ты точно решила?» лёшка еще не верил в услышанное. «Больше никаких соревнований. Сегодня было мое последнее выступление. Крайнее». «Последнее», — уверенно ответила я. «Лед, это твоя жизнь. Мне надоело». «Я хочу тепла и уюта, детей, лохматую собаку, врача, врача, мужчине плохо!» Люди заголосили, и трогательный момент был упущен. Я обернулась и увидела, что на полу лежал красивый мужчина в костюме, а рядом на коленях сидела очаровательная брюнетка. «Денис!» – звала она его, расстегивая рубашку. «Помогите!» – закричала она по-русски, а затем, опомнившись, Повторила это же слово на английском и французском. Медики приехали быстро, но мужчина так и не пришел в сознание. «Надеюсь, с ним все будет хорошо?» Рыдающую девушку было откровенно жалко. «Давай сбежим отсюда», – предложил лёша «Да», – согласилась я сразу. После увиденного чужого горя сидеть в ресторане и пить шампанское не хотелось. Я вложила свою ладонь в руку мужа, и мы покинули знаменитый ресторан, чтобы прогуляться по ночному городу. Этим вечером мы обсудили все. Количество детей, их имена, породу собаки и что вместо квартиры нам нужно подыскать большой дом. Его мы обязательно будем достраивать с каждым рожденным малышом. Откладывать планы в долгий ящик мы не стали. И сразу по приезду домой – стали присматривать варианты. лёша хотел жить в пригороде, а я в центре. Юль. А как же большая лужайка? Зона для барбекю? Бассейн? Хмурился любимый. лёш Ну, малышу ведь нужен садик, школа, больница. И я считала, что такие вещи должны быть в приоритете. А лужайку отлично заменит парк. Мясо на гриле. Можно поесть в ближайшем ресторане. А бассейн? «Я бы заменила отдыхом за границей. У нас ведь машина есть. К тому же свежий воздух». «Лёшь». Я капризно надула губки и посмотрела на мужа глазами кота из мультика «Шрек». «Не могу отказать тебе», вздохнул муж. Меня закружили на руках, а затем зацеловали так, что я уже сама не знала, чего хочу. «Юль, мне через неделю на соревнования в Ванкувер ехать. Поехали вместе, а?» «А как же дом?» – растерялась я, заглядывая в листик с выписанными телефонами хозяев. «Давай я пока варианты посмотрю, в агентство недвижимости схожу, заключу договор». Лешка нехотя уступил мне, но по приезду не пожалел об этом. Я нашла его. Нашла. Мне не терпелось показать дом моей мечты мужу. «Смотри, я открыла фото в телефоне и передала Леше. Ну, как?» Выждав аж целых три минуты, спросила я, «Надо посмотреть поближе». Мой пыл поубавился. Неужели Лёшке не понравилось? «Шучу. Нравится. Слава Богу, а то я уже задаток дала». Муж покачал головой. «Отшлёпать бы тебя по попе. Идея мне понравилась, и соскучилась я за две недели». Уже после, когда мы насытились друг другом, Леша водил пальцами по моему животу и рассказывал. «Дом мы выбрали. Над ребенком работаем. Надо бы завтра поехать в питомник за собакой». Я счастливо улыбнулась и вдруг почувствовала сильную боль внизу живота. «Ай!» Я согнулась и не знала, когда же пальцем пошевелить. «Сейчас, Юль!» Леша выпрыгнул из кровати и набрал скорую помощь. «Внематочная беременность», – констатировал врач в больнице, срочно в операционную. Я растерянно посмотрела в сторону лёши. он аж весь посерел, а я до сих пор не осознала всего. Я беременна уже, вернее, пока, последние минуты.